Павел Михайлович, видимо, сильно переживал за Соломатина, потому что назначил Ирине в заседатели двух интеллигентов. Вообще редкость, чтобы с высшим образованием были сразу оба, потому что считал, что только представитель рабочего класса может наиболее полно и ответственно выражать волю народа. А тут удивительное дело, целых два профессора. Прямо хоть желание загадывай, садясь в судейское кресло между ними. То ли председатель суда рукавостлся пословицами: "Рыба крыбака ведёт издалека, и ворон ворону глаз не выклюет", то ли просто решил, что люди с техническим образованием помогут Ирине разобраться в хитросплетениях этого непростого дела. Трудно сказать. Но в итоге профессора оказались дюжными мужиками под 40, и как сразу выяснилось, весьма далёкими от искусства. Оба до сегодняшнего момента даже не подозревали о существовании кинорежиссёра Соломатина и его шедевров. И вершить правосудие тоже их особо не тянуло. Переглянувшись, они обещали, конечно, вникнуть, но вообще предпочтут довериться профессионалу и положиться на компетентное мнение товарища судьи. Хуже всего, что будучи один астрономом, другой физиком, заседатели немедленно спелись и занялись обсуждением каких-то своих специальных вопросов. А проблема виновности кинорежиссёра осталась далеко за рамками их интересов, в нескольких парсеках или миллионах световых лет, если пользоваться их терминологией. С тем же успехом можно было манекенный с соседнего универмага посадить, мрачно думала Ирина, глядя, как заседатели растаскивают её лучшую пищу и бумагу под свои формулы. Даже лучше было бы. Манекен хоть чай не пьёт каждую секунду и не голдят на непонятном языке. Да, оба профессора виртуозно считали. Но для дела этот их навык не представлял интереса. Документация-то как раз у расхетителей была в полном порядке, только что не отражала реального положения дел. А так, пожалуйста, тебе и договоры, и карты раскроя, и платёжные поручения, и накладные, и акты, и зарплатные ведомости, и путевые листы всё присутствует и сходится тютелька в тютельку. Ни одна ревизия не заподозрит ничего дурного. Обвинение строится на показаниях свидетелей и подсудимых, и на результатах экспертиз, а с этим материалом она, слава богу, умеет работать. Не так много было в практике Ирины групповых дел, когда нужно было не только доказать вину, но и справедливо распределить ее между всеми участниками преступления. Но внимательность и добросовестность заменят ей отсутствие опыта. Надо не ругать председателя, а благодарить Ирина. что позволил ей проявить себя на таком сложном и интересном процессе. Хоть за сей бесценный опыт неизбежно придётся заплатить репутацией беспристрастного судьи. Ирина вздохнула. Заседателям хорошо. Они уйдут и не заметят, чем вообще тут занимались, кроме научных вопросов. А она после вынесения приговора станет или неблагонадёжной, если оправдает Соломатина, или наоборот, цепной собакой режима. Пока что самыми весомыми аргументами в пользу причастности Соломатина являлась собственноручно составленная им служебная записка о необходимости выделения средств на кожаные плащи до протоколочной ставки с директором от Илье, утверждавшим, что именно Игорь Васильевич придумал и разработал всю аферу, а его подбил на дурное дело не просто так, а по-родственному, так как являлся его свояком. Правда, вскоре директор от Илье изменил свои показания, Якобы наговорил на Соломатина со злостью и по глупости. Игорь просто иногда из вежливости интересовался, как организована работа в ателье, а криминальные делишки все проворачивались через экспедитора Малюкова, с которым директор познакомился на семейном празднике. В свою лож научной ставке директор объяснил растерянностью и обидой на свояка, ведь видел же родственник, как он общается с Малюковым, и не предупредил, что от таких упырей лучше держаться подальше. Ну и вообще, директор считал, что кинорежиссёр главная фигура на площадке, распоряжается не только съёмочным процессом, но и финансами. Вот он и говорил на Игре Васильевичу в Надежде получить снисхождение. Возможно, он решил, что чем больше народу сдаст, тем меньше ответственности придётся лично на него. Или действительно злился на своего ка, что познакомил с таким прохиндейем, измеем искусителем, как экспедитор Маляков. Проверить истинность его показаний путём сопоставления с показаниями других участников процесса не удалось, потому что остальные подсудимые довольно тупо запирались и валили с больной головы на здоровую. Что ж, дело известное. Настоящие уголовники, выросшие в криминальной среде и вставшие на криминальную дорожку именно как продукт этой среды, с детства понимают, что преступление чревато наказанием. Не потому, что такие сознательные, а просто перед глазами миллион примеров. Иже дю колью из соседнего подъезда замили и мамкиного сожителя, и Витьку, с которым ты вчера тусовался во дворе, сегодня повязали на гопстопе. Конечно, по молодости и глупости представляется, что всех сажают, а конкретно с тобой ничего плохого не может случиться, ты бессмертен и неуязвим. Но после первой ходки это чувство проходит. Начинаешь понимать, что судьба может повернуться к тебе любой стороной. а заодно постигаешь уголовную премудрость, которой щедро делятся бывалые и авторитетные сидельцы. А если тебе повезет расти рядом с таким паханом, то ты еще до первого ареста узнаешь, что можно говорить ментам, а что нет, как распознать, когда берут на понт и прочие важные вещи. В конце концов, опыт и преемственность – основа профессионализма в любой человеческой деятельности. Но бывает, что индивид воспитывался в приличном обществе И решил воровать просто потому, что все тащат, а он что, хуже, что ли? Да нет же, совсем наоборот. Он самый умный и хитрый, и так всё обстряпывает, что никогда в жизни его не поймают. А когда всё-таки ловят, это становится таким сильнейшим ударом, что вышибает все опоры, и бедняга начинает творить странные вещи. Или отрицает очевидное, или наврёт с три короба, говоря с совершенно непричастных людей, или вообще покончит с собой. Всякое бывает. Так что в идиотском запирательстве фигурантов и противоречивых показаниях директора ателье нет ничего настораживающего. Нюанс в том, что дело работников ателье выделили в отдельное производство. Значит, могут возникнуть трудности с тем, чтобы их доставить в суд и допросить в этом процессе. Надо согласовать с районной прокуратурой и с прокуратурой города Тиховина. Кстати, тоже, где отдуваются работники местного дворца культуры. Хлопот, короче говоря, полно. Одна радость адвокатом одного из подсудимых будет Вера Ивановна, с которой они так хорошо поработали над делом Еремеева. С тех пор много воды утекло. Ирина сходила в декрет, долго ещё работала на полставки, так что в суде им сталкиваться не приходилось, а вне работы они не поддерживали отношений. Но сейчас обе очень обрадовались встрече. Вера Ивановна за прошедшие годы слегка пополнела. И из грузной скучной тётки превратилась в халёную цветущую даму, выглядещую даже слишком легкомысленно для серьёзного адвоката. Ирина знала, что после Еремеева она одержала ещё несколько блестящих побед, приобрела в городе известность и стала на расхват. Поэтому предположила, что Вера Ивановна защищает самого Соломатина. Но нет. Оказалось, она представляет интересы директора картины Делиева. Соломатина защищал настоящий небожитель Эдуард Келлер. Народный седовласый мужчина со слащавыми манерами. Он славился лучшим адвокатом в Ленинграде, примерно как Mercedes считается лучшей маркой автомобилей в мире, а Levi's явно превосходит по всем параметрам джинсы фабрики Салют. Короче говоря, иметь Келлера своим защитником было очень престижно. Экспедитор Малюков пригласил адвоката поскромнее. но тоже довольно хорошего, от которого Ирина не ждала сюрпризов. Обвинение представлял Николай Николаевич Грушин, пожилой грустный человек, слегка похожий на птеродактиля. Это был добросовестный юрист, искренне болеющий за дело и ставящий правосудие выше собственных амбиций, настоящий подарок судьбы для любого судьи. Таким образом, Ирина, узнав участников процесса, приободрилась. Среди подсудимых нет единства — Каждый тянет одеяло на себя, но зато судья с обвинителем будут работать одной командой, поставив своей главной целью — установление истины. Обвинение не запрашивало высшую меру, но поскольку статья предусматривает ее, перед началом процесса следует провести распорядительное заседание, которое Ирина назначила на завтрашнее утро и ушла домой, не дожидаясь Веры Ивановны, с которой хотелось поболтать, обменяться новостями, свежими и не очень, Но до конца процесса лучше держать дистанцию. Так и проходит жизнь, чёрт побери. В процессе нельзя общаться с хорошим человеком, а вне процесса никогда. Ирина вздохнула. Нет, всё же жаль, что Вера Ивановна защищает не Соломатина. Она не только профессионал, но и глубоко порядочный человек, не позволяет своим подзащитным слишком далеко отклоняться от истины. Ну а киллер совсем другое дело. Так намечить воду, что вообще ничего не поймёшь. Будет сеять раздоры между подсудимыми, путать, перекладывать с больной головы на здоровую, и тактика его понятна. Если нет железнобетонного аргумента для оправдания, дело надо расшатать и завылакитить так, чтобы у судии не осталось иного выхода, кроме как отправить на доследование. Клиент его это стерпит, всё-таки находится под подпиской, а не в выезде. Это вам не в камере сидеть. Ещё годик протянуть, а там и прекратить по-тихому уголовное преследование в отношении Соломатина, чтобы осудить хотя бы остальных. Ну а пока суд да дело, сыр да масло, творческая интеллигенция и неравнодушные граждане будут кукарекать на всех углах об ужасающем произволе властей, и в итоге взвинтят общественные мнения так, что его нельзя уже будет игнорировать. Может быть, и мировая общественность подтянется. Кстати, мировая. Не зря же Соломатин в свое время получил приз на Международном кинофестивале. Ах, боже мой, империя зла опять нагнула творца за смелые антисоветские высказывания. И не ответишь мировой общественности? Разуй глаза. У нас что не фильм, то антисоветское высказывание. Игорь Васильевич просто адепт коммунизма по сравнению с другими мастерами. Ирина раньше не задумывалась об этом, но после разговора с Гортензией Андреевной Снеохот и признала, что старушка, пожалуй, права. Взять хоть несомненный молодёжный хит с пафосным названием "Вам и не снилось". Трогательный фильм и повесть хорошая, настолько хорошая, что Урине так и не удалось её прочесть. Томик журнала "Юность", где была опубликована эта вещь, был изъят сестрой прямо из Рининого почтового ящика. Гулял с тех пор по рукам и, наверное, не вернётся уже к своей хозяйке никогда. Светлая вещь о первой любви, но ведь жутко антисоветская. Может быть, в книге иначе, но в фильме ни один персонаж не озабочен ничем, кроме своих любовных проблем. Взрослые ни к чему не стремятся, ничего не добиваются. Даже непонятно, кто кем работает. Кроме учительницы Тани, до да на заднем плане маячит хирург Миша. грубые животные, которого Таня пытается перевоспитать и кормит духовной пищей. Вместо того, чтобы налить человеку борща после тяжёлого трудового дня. И дети в фильме живут исключительно любовью, вот это единственное спасение из скучного и серого мира, который скоро на них навалится. А потом ещё две безумные по сути бабы: девочка, не умеющая себя ничем занять, если рядом нет возлюбленного, и тётка с такой заклиной рулей, что предпочитает далёкую мамашу Интересующемуся ею мужику с серьёзным видом рассуждают о том, что важнее: любовь или долг. Но ведь долг и любовь это даже не две стороны одной монеты, это просто одно и то же. Долг это любовь, а любовь это долг. Когда любишь, легче исполнять долг, а когда исполнишь долг, любовь твоя растёт и крепнет. Кажется, учительницу Таню надо воспринимать высокодуховным и положительным персонажем. потому что она не поддалась на гнусные провокации хирурга Миши и сохранила свою душу в неприкосновенности, гордая и самостоятельная женщина. Но ведь если посмотреть внимательнее, она хотела быть хозяйкой Миши, управлять и руководить этим недалёким скотом, спасать его от него же самого. А роль спутницы жизни представлялась ей слишком унизительной. Короче говоря, этот популярный фильм содержит гораздо более вредные высказывания, Чем Соломатинская заум. А про другие любимые народом картины даже думать не хочется, чтобы в них не разочаровываться. Тут внезапно кто-то взял Ирину под локоток, и размышления её прервались. "Ой!" скрикнула она. "Это вы, Вера Ивановна. Напугала?" Адвокат перевела дух и поправила растрепавшуюся от спешки чёлку. "Есть немножко. Простите. Провожу вас до метро?" "Вера Ивановна," «Я очень рада вас видеть, но сами понимаете...» Адвокат вздохнула. «Тем более дело групповое, а согласия между подсудимыми, как я понимаю, нет. Не дай бог потом киллер еще заявит, что ваш подзащитный избежал ответственности из-за наших с вами личных отношений и потребует пересмотра дела. А он может. Еще как. Гнида редкой силы. Ну, до метро-то, ладно, можно...» — подмигнула Ирина. — Пойдёмте, пока никто не видит. Вера Ивановна взяла Ирину под руку, и они быстро зашагали по улице за литой бледным вечерним солнцем. — Ах, Вера Ивановна, как же я рада вас встретить, — повторила Ирина. — Знаете что? Как кончится процесс, приезжайте к нам на дачу. Я помню, вы любите в лес ходить. Что есть, то есть. Только сейчас там пока ещё собирать нечего. Ирина вздохнула. Боюсь, Вера Ивановна, мы с этим делом так застрянем, что когда вынесем приговор, уже грибы отойдут. А, за это не волнуйтесь. Дело простой, как 3 копейки. Быстро разберётесь. Вот как? Ну да. Не буду говорить, чтобы не лишать вас непосредственности восприятия, но там всё ясно, как Божий день. Главная интрига кто их заложил? Вера Ивановна засмеялась. Единственная загадка во всём этом компоте. И какие версии? Как обычно, Малюков уверен, что не выдержали нервы у супруги моего подзащитного. Она усердно делает карьеру в обкоме, а сами понимаете, муж-уголовник для партийного работника это всё равно что камень на шее у утопленника. Мигом утащит на дно. Вот она и решила быстренько перерезать эту верёвку. Ирина пожала плечами. Тогда она сделала бы это открыто, с чувством, так сказать, с толком из Пафоса. Нет, сейчас-то, конечно, она открещивается от своего супруга на всех углах. Но начала уже после того, как его взяли под стражу. Нет, эта дама сначала развелась бы официально, а потом заложила. Лично я, вместе с прогрессивной общественностью, придерживаюсь мнения, что это дело рук молодой любовницы Соломатина, которую он бросил одну с ребёнком. Дешёвая мелодрама какая-то, поморщила Серина. Так-то оно так. Но обычно чем дешевле, тем ближе к правде. Ирина промолчала. Всё давно прошло, отболело, отсохло. Она осознала и раскаялась, но всё равно сердце противно сжимается каждый раз, когда речь заходит о любовницах женатых мужчин. Она давно покончила с этими унизительными отношениями, но память о них иногда просыпается и ноет, как старая рана. Или жена если уж совсем дёшево, — улыбнулась Вера Ивановна, — решила отомстить мужу за измены. А вот это как раз не дёшево выходит. Конфискацию имущества ещё никто не отменял. И то правда. Вера Ивановна, думаю, всё гораздо проще. До метро осталось около ста метров, и Ирина на ходу принялась искать в сумочке пятачок, чтобы спутница поняла, что она торопится, и не стала задерживать её праздными разговорами. Нравится вам это или нет? Но на киностудии, как на любом производстве, есть циксоты. Кто-то из них добросовестно следил за товарищами, а потом добросовестно доложил. Вот и вся механика. Наверное, вы правы. Но это так скучно, улыбнулась Вера Ивановна. Месть обманутой любовнице гораздо интереснее. Ирина только руками развела.